Утром семейства в лагере не было. По их следам мы пришли к убитому водяному козлу. Значит, это все-таки Эсс расправилась два дня назад с такой могучей антилопой. Но ей не повезло. Совсем не кстати, и Юре слоны не дали ей и львятам попировать. Теперь понятно, почему все семейство было такое голодное и устало. Мы забрали роскошные рога и повесили их в кабинете на память о первой охоте львят вместе с натёй на крупной дичи. Наши походы к реке на большие скалы были всегда интересными. В дальнем конце гряды, разбитым теснинами из росшим эфорбией и, эфорби и кустарничками, есть множество укромных местечек для всевозможных животных. Доманы там попадались буквально на каждом шагу они сновали между камнями будто тени или бытливо поглядывали на нас светлые пятна над глазами придавали им такой недоумевающий вид что казалось их любопытство ненасытно а намене крашеный подцвет камне и только в бинокли мы могли следить за их теметим бегом по почти отвесным каменным плитам бывало они рассорябрятся выставить одного на пост чтобы следить за нами им любят си на скалах погреться на солнышке. Наверное, тут были и дикабразы, мы часто находили их. Иглы. Но самыми занимательными жителями этой части буша были, конечно, попугаи. Однажды я наблюдала, как цета попугаев спустилась на баобаб рядом с нами. Кургузе, как у хвоста птиц с поразительно красивым оперением, изумрудным и оранжевым. Они попрыгали с ветки на ветку и наконец исчезли в букле на толстом суку. В следующий миг из дупла пос соседство выскочил голова ещё нам попугая. Это был неоперевшийся птенец. Он что-то прохрипел, тотчас появился старший сели рядом с ним. Из дупла вылез второй птенец, сечет и уселись в ряд на суку и принелись таратой. Разглядывая их в бинокль, я приметила еще и третье дупло, из которого смотрела чуть ли не человеческая рожица. По огромным глазам и ушам я узнала лемура, ночное животное, которое выходит на волю лишь когда стемнее. Здешний лемур очень мал, может поместиться на ладони, зато его пушистый хвост вдвое длиннее тела. Как-то вечером Эльса и ее дети отправились с нами в лагерь. Мать и Джеспе шли впереди нас, Гупа и Эльса маленькая за нами, но Джеспе это не нравилось, и он все время бегал сзади вперед, стараясь собрать, ставить вместе. Наконец Эльса остановилась и пропустила нас вперед. Воссоединение состоялось. Эльса ласково потерлась в наши колени. Спасибо, что поняли. В ту ночь из кухни пропала вареная цесарка. Виновником оказался отец Львят. Мы обнаружили палатки его следы. Утром меня возбудило мяуканье Эльсы, разговаривавшей в кустах с детьми. С самого рождения львят мы никогда не включали радио, если они были в лагере, чтобы не напугать их. Но в этот день Джордж захотел послушать последние вести. Тот же миг явилась Эльса, уставилась на приемник и грозно зарычала. Пришлось его выключить. Только тогда она успокоилась и вернулась к львятам. И вот, когда Джоша опять включил приёмник, Эльфа прибежала снова и снова рычала, пока он не выключил. Я гладила её, ущипывала, но она не успокоилась, встрече чем не обыскала всю палатку. Меня часто спрашивали, как Эльфа реагирует на те или иные звуки. Я всю себе мыслью, что знаю ответ, но на этот раз её поведение задачивало меня. Когда она жила с нами в Осилово, У нас каждый день говорило радио. Эльса пугалась только в момент включения. Пугалась она и когда я начинала играть на пианино. Но разобравшись, откуда исходит звук, она больше не обращала на него внимания. Эльса различала гул самолета и автомашины. Как бы громко не накатал самолет, она была к нему равнодушна, зато шум автомобиля настораживало ее задолго до того, как мы его улавливали. Я проверяла, как на нее подействует пение, но на мою песню она не реагировала. Когда я подражала голосу львят, чтобы заставить ее искать их, она немедленно подчинялась, однако если я делала то же в шутку, Эльса оставалась безочестна. Как и положено дикому зверю, она различала голоса животных и могла определить их настроение, и по нашим голосам она угадывала, как мы настроим. Мне кажется, низкие голоса она всегда предпочитала высоким, даже если высокие ноты вовсе не означали, что говорящий возбуждён. После случая с радио я могла проверить свою собственную реакцию на звуки. Потому что между лагерем и рекой звенело мной, и было невозможно уснуть из-за урчания в их животах, трудных звуков, бор по падающих стволов в плеск воды, а тут ещё наш врач отвечал всем супруг. Из всей всего этого гама я слышала храп Джорджа. Эльса укрыла за изгородью вокруг палатки Билли. На утро буш вокруг лагеря напоминал поле боя. Трава была вытоптана, повсюду виднелись глубокие вмятины слоновьих ног. Но слоны ушли, и снова царил покой. Эльса с детьми отдыхала в лагере по соседству с кабинетом